Глава первая. Заманчивое предложение. Сегодня мне явно улыбается удача. Несколько раз квадрик буксовал, но ни в одной луже не увяз. Не пришлось лебедку применять и даже не сильно грязью заляпался. К дому географички приехал на 40 минут раньше, чем планировал. А это значит, что кофе с Марианной можно выпить, поговорить о делах. Думаю, останется время и диагностику зрения провести. Жаль, что первым уроком история. А так бы можно и прогулять. Хотя вряд ли женщина согласится, у нее же тоже работа и ученики в школе. Заглушил мотор своего транспортного средства, скинул с себя плащ-накидку и привычно оценил окружающую обстановку. «Это еще кто?» – озадачился я. «В магической сети присутствует какая-то неопознанная личность, находящаяся в доме Марианы. Мало того, сама хозяйка находится слишком близко к неизвестному». Увеличил на максимум свою сторожевую сеть. В том числе и эмоциональный фон Марианны смог увидеть. Все встало на свои места. Мое место оказалось занято. В какой-то степени сам виноват. Неоднократно давал понять, что она может устраивать свою личную жизнь. Да и навещал ее редко. А в последнее время так и вовсе не помню, когда удалось до Интима добраться. Вроде бы месяц или два назад. В конце февраля у нее остался, когда метель сильная случилась. Интересно, но меня не задевает, что Марианна так поступила. Женщина она красивая, притягательная, а когда стало модно одеваться и косметикой пользоваться, то и вовсе чуть ли не все проходящие мимо мужики и даже деды слюни глотали. А еще и Лера мне отставку готовит. Интуиция подсказывает, что в любой момент... В доме директор школы может поселиться. Впрочем, надеюсь, до моего отъезда такого счастья не случится. Потерпят они пару месяцев. Сам же еще не до конца определился, как поступлю после получения аттестата. Еще даже открыт вопрос, какое имя в корочку вписать. Боевые и сторожевые заклинания усиленно изучаю, но пока каких-то явных успехов не достиг». Глубоко сомневаюсь, что с подготовленной атакой справлюсь. Нет, с наскока меня не взять, но и стихийнику проблем не доставлю. Хорошо помню, как тот же Громов оперирует магическими посылами. Вот и стоит выбор. Отправиться в столицу или в какой-нибудь крупный город для обучения, либо из Самовки не уезжать и продолжить тут бизнесом заниматься». За последний вариант выступает только нерешенный вопрос с камнями-накопителями. Так и не разобрался я в их добыче или создании. В древнем дневнике такие вещи не раз упоминаются, но без конкретики или даны такие намеки, что понять не могу. Прямо шарады какие-то Гермин придумал. И чего он боялся? Что дневник попадет в чужие руки? Так он про такие вещи писал, что дух захватывает. Взять хотя бы големов, которых его господин создал. Честно говоря, такой опыт хочу повторить, но очень уж там компонентов и условий много. «Стас, а чего ты так рано приехал?» Накинув на себя шубку, обувшись в валенке, подошла ко мне Марианна, оторвав от размышлений. Щечки у географички раскраснелись, губки припухли, но в глазах вижу вызов и некрама раскаяния и стеснения. «Ты не одна?» – спрашиваю, а сам размышляю, как поступить. «Пойти в дом и соперника за шкирку на улицу вытащить?» «Избить его, а потом гордо хлопнуть дверью и уехать!» «Что это даст?» «Мне же как-то безразлично, что у Марианы появился хахаль. Хотя нет, не совсем. Следует мужика проверить на предмет его намерений, а то окажется ловеласом и альфонсом, разгребая потом проблем». «Стас, тебе и так это известно», – пожала плечами женщина и плотнее шубку запахнула. «Думал, у тебя товар разгрузить, как обычно, кивнул в сторону квадрика». «Зачем?» «До да, школы тут недалеко. Оставляй свою технику. С Василием поменяетесь, а когда он заказы отправит, то и обратно махнетесь», — предложила географичка. «Я еще привез небольшой запас, чтобы на следующие отправления хватило». «Так наш ответственный за доставку и разгрузит оставшиеся. Что еще не заказали?» — возразила Марианна. «Хорошо». «Убедила?» — согласился я. «Кофе, как понимаю, не предложишь, и на диагностический осмотр не согласишься». Вздохнув, выдал фразу внимательно, наблюдая за эмоциями женщины. «Нет, сегодня на кофе не приглашу». Отрицательно качнула она головой. Некатегорично, не уверена в правильности своего выбора, но в любом случае с ней отношения переходят в деловую плоскость. Попрощался и поехал к школе, надеясь, что одноклассник прикатит на своем квадрике. Меня уже давно не удивляет поведение Василия. Тот старается пустить пыль в глаза, и как только скопил деньжат, сразу же их потратил. Вот и сегодня, когда до занятия осталось 10 минут, одноклассник прикатил с какой-то девчонкой. Остановился не рядом, в паре десятков метрах от меня, после чего его спутница, не снимая шлем, побежала в школу. Хм, и чего теперь скрываться? Неужели не вижу, что Ленкина оборона пала? Да-да. Та, которая парню доставила много неудобств и боли в прямом и переносном смыслах. Приехала, обнимая своего одноклассника. «Привет, босс!» — подошел ко мне Василий и кивнул на притороченный груз. «Это на отправку?» «Здорово!» — протянул я парню ладонь, которую тот пожал. смотрю у тебя появилась еще одна наездница». «Ты о ком?» — сделал удивленное лицо парень. «Это же... как там ее? Машка!» «Хорош!» — усмехнулся я. «Неужели думаешь, от меня такое можно скрыть? Сумел таки своего добиться». Василий помолчал, смотрит в сторону, но потом заявил. «Пока ничего не случилось, но, надеюсь, все произойдет в лучшем виде. Стас, ты ничего Ленке не говори, я ее просто подвез, но лед недоверия между нами тает». «А скрывались чего? Или решили, что раз она в шлеме, то никто не узнает?» «А фиг его знает! Почему так получилось?» — развел руками одноклассник. «Ладно, ключи держи, свои давай», — кинул приятелю брелок от квадрика. «Предлагаешь махнуться не глядя?» — поинтересовался парень. да завтра», — пояснил я, потом добавил. «Нет, если хочешь, то займись, погрузочно-разгрузочными работами, но после уроков мне колеса нужны, задерживаться в маховке, не собираюсь». Василий оценил сумки, прикинул их тяжесть и вручил мне ключ от своего транспорта. Правда, он еще просил к технике отнестись с душой и постараться ее не угробить. Отвечать ему ничего не стал. И так уже осталось до начала урока всего ничего. Директор оказался в ударе. из 45 минут не менее получаса пытал меня по домашке. Всего вымотал. На память никогда не жаловался, но тут пришлось напрячь мозги. Господин Мурзев решил пройтись по всему учебнику и, что печально, стал спрашивать даты не основных событий, а не очень значительных. Естественно, на все вопросы ответить не смог, а Семен Павлович, осуждающий цоколы, головой мотал. «Эх, подведете вы школу и преподавателей, господин Станислав Иванов!» Печально глядя на меня, вынес вердикт директор. «Историю княжества знаете так себе». «Про остальной мир и говорить не приходится. не троечку натянуть можно. Но вы же соберетесь куда-нибудь поступать, и оценки требуются хорошие. Верно излагаю?» «Если устраивать такой экзамен, то дают время на подготовку», — пожал в ответ плечами. То, что на дом задавали, выучил и рассказал, а по всему курсу истории не готовился. «Ох! И что же мне вам поставить?» Делана задумался и нахмурился директор. «Пять баллов устроит спокойно посмотрел я на него. С главой клана Самовки на днях обсуждали помощь школе, планировали переоборудовать спортзалы, мастерские, даже хотели выделить средства на автобус, чтобы имелась возможность учителей и учеников по домам развозить. «Не знал», — опешил директор. «Хм...» Такого разговора на самом деле не происходило, однако планы имелись. Вики скоро тут учиться поэтому еще и про ремонт в классах и туалетах размышлял компы бы поменять отдаю себе отчет что все это выльется в немалую трату средств даже если проводить его как спонсорскую помощь и получить освобождение от налогов то потянуть не сможем но если ничего не делать то и результата не видать продукция клана пользуется спросом на счета перечисляются деньги и уже можно не трястись над каждым рублем дорогу бы до цехов сделать чтобы не случалось перебоев с поставками но боюсь это себя не оправдает «Могу я на свое место отправляться?» – поинтересовался у директора. «Все это время я находился у доски, на которую и выписывал даты событий, которые происходили в то или иное время. Кстати, господин Мурзев неплохой человек, если разобраться и чем-то симпатичен. Он фанат истории, рыбалки и лерин поклонник, не замечен в сквернословии и употреблении зеленого змея в необузданных объемах и в меру честен». «Да, да, присаживайтесь». Отпустил меня историк, задумчиво рассматривая трещину на стене. «Хм, авансом поставлю пять баллов за домашнюю работу. Подготовились неплохо. Но предыдущие темы следует повторить, особенно те, которые обсуждались на уроках, вами пропущенных». Это он так мягко намекнул на прогулы. «Ну, отлично. Риторика сменилась, и можно считать, что подход и к нему найден». Осталось дело за малым — предупредить Леру, что возникла еще одна внушительная часть расходов. Но директор прав в том, что пора решать, как устраивать свою судьбу дальше. Следующий урок явился своего рода откровением. Мало того, что в очередной раз произошло изменение расписания, и вместо химии и алгебры с геометрии поставили аж четыре урока труда, так еще и Пал Палыч озадачил. «Ну что, ребятушки!» заявил трудовик, потирая ладони. «Есть вариант отличиться, заработать сразу несколько приличных оценок». «Палыч, вы меня извините, но уж с трудом ни у кого-то нет проблем», заявил один из моих одноклассников. «С этим утверждением невозможно спорить. Парни и девчонки с малых лет к труду приучены. Сколотить табурет, сшить чего-нибудь — не вопрос». Это я не упоминаю о банальных вещах, о том, как правильно посадить саженец, скосить траву, прополоть грядки или убрать мусор. «Так я и не говорю про свой предмет!» — крекнул трудовик. «Не у всех лады с физкультурой и математикой. Если согласитесь, то итоговая оценка окажется на бал выше, как бы экзамены не сдали. А если пятерка выходит, то нам поставят шестерку?» — ехидно поинтересовался Василий. «Хороший вопрос!» Заложив руки за спину, прошелся по классу Павел Павлович. «Любые другие два предмета на выбор сможете увеличить оценку». С директором этот вопрос утрясен. «Так что, собственно, требуется?» — не выдержал Василий. «За что на нас такие блага небесные падают?» «Выиграть районные состязания по созданию роботов!» Поднял указательный палец вверх трудовик. Класс единодушно и разочарованно выдохнул. Я же заинтересованно уточнил. «А какие подробности? Есть ли технические условия как оценивается работа? В какой срок требуется создать сложное устройство и почему оно относится к вашему предмету?» «Иванов, неужели не знаешь?» Остановился перед моей партой трудовик, а потом широко улыбнулся. А, -а, а так ты же у нас только год учишься. То, что сделано своими руками, все относится к технологии, или как еще называют наш предмет, трудовой и профессиональной подготовке». Достаточно создать макет робота, действующую модель никто не требует. Срок — две недели. Оцениваются лучшие модели, которые предоставит школа. В ружеве — специальной комиссией Тройка победителей отправится на губернские соревнования, а потом сравнит свои творения с другими лучшими работами в княжестве. Ну и завершающий этап — поездка за границу там уже все серьезно и туда ездят специализированные ученики из столицы их никто победить не в состоянии и- за это всего пара баллов к итоговым оценкам удивился я или какие-то еще призы предусмотрены «Ха! можно подумать что ты заинтересовался и не сделаешь поделку на хм, «Отвали!» — воскликнул пал павлович при этом разговоре в классе стоит необычная тишина что на уроках труда совершенно непривычно. Все внимательно прислушиваются к нашей беседе, которая, на первый взгляд, ничего не стоит и ни к чему не обязывает. «Если увижу в этом выгоду, то, Пал Палыч, будьте уверены, постараюсь не ударить в грязь лицом», парировал я, пока еще ничего для себя не решив. «Поверьте, так называемые привилегии, которые предлагаете, ничтожны». «И что бы ты хотел получить взамен?» склонил голову трудовик. «Как минимум освобождение от посещения школы на момент изготовления для конкурса необходимого экспоната», медленно сказал я, на ходу пытаясь придумать, чего бы еще запросить. «И потом, согласитесь, морковку следует сделать качественной. Что такое войти в тройку призеров между сельскими школами? Не так сложно, если подумать. А если звезды сойдутся, и кто-то отправится в столицу? И уж совсем представить невозможное победит и там». «Согласитесь, уже надбавка по балу, к экзаменам по двум предметам кажется смешной». «Ты сначала школьный конкурс выиграй, не говоря уже про другие школы», – растерянно буркнул трудовик. «Иванов прав», – неожиданно поддержал меня Петр Смуков. «Когда нет заинтересованности, то и результат оставляет желать лучшего. Если выиграет губернские соревнования, то надо бы все экзамены поставить автоматически и на высшие баллы» поддержал одноклассника Василий. После этой реплики, как обычно, на трудах начался хаос. Парни и девушки стали одновременно предлагать различные варианты, постепенно повышая голос и ругаясь. Уже через пару минут ничего разобрать стало невозможно. Как обычно, Пал Палыч шваркнул по столу указкой, переломив последнюю на две части. «Тихо!» — гаркнул трудовик. «От ваших воплей стены рухнут!» «Я переговорю с директором, а сейчас берите бумагу и карандаши, делайте наброски, чего можете создать для конкурса роботов». «А если кто-то не желает участвовать?» — поинтересовалась одна из девушек. «Того или тех обложу персональным заданием», — хмыкнул Пал Палыч. «В школьной столовой посуда вечно закопчена. Отдраить до блеска и всего делов-то». «Ага». Или у физрука в кладовке порядок наводить, гантели и гири мыть, блины от штанги протирать, штопать козла, набивать маты. Все как обычно. Чем занять учеников всегда найдется. В том числе не стоит забывать о порядке на пришкольной территории. «Пал Палыч, я же пошутила!» Захлопала накрашенными ресницами моя одноклассница. «Сидите и занимайтесь. Пойду и задам вопросы, которые Иванов озвучил». Направился трудовик из класса. Минутку выждали, Пал любил отлучаться, но, как правило, выйдя в коридор, постоит у двери, а потом в класс заглянет и полюбопытствует, кто чем занят. Если ученики не сильно орут, не дерутся и ведут себя более-менее, то он со спокойной совестью уходит. Если в классе бардак и детишки успели встать на уши, то вычисляются зачинщики, не всегда те, кто виновен, и против них применяются жесткие санкции, вплоть до вызова родителей. «Стас, ты чего задумал?» Обратился ко мне Василий. И опять никто не шумит, все ждут моего ответа. «Почему бы не поучаствовать в этом конкурсе?» Пожал я плечами, а потом пояснил. «Если приз окажется достоин нашего внимания, то можно приложить силы и старания. Повышенные оценки хорошо, но толку от них немного. К тому же сомневаюсь, что если по четвертям у кого-то твердая четверка или трояк, то в аттестат на бал выше выставят. «Кинут!» — согласно кивнул мой сосед по парте. «На раз придумают отмазку или на итоговом экзамене придерутся!» Трудовик пришел в начале следующего урока. Объявил, что донес до директора наши пожелания, но больше ничего не добавил. Павел Павлович выглядел необычно задумчивым и, не дожидаясь звонка, распустил нас по домам, заявив, что на сегодня учебный процесс завершён. Ну, ему даже не сразу поверили. Но это подтвердил и зашедший Бернард Иванович – Я решил уточнить насчет соревнований роботов и отправился в библиотеку. Как ни удивительно, никто из одноклассников не смог толком ничего сказать. Меня же заинтересовал этот конкурс своей необычностью и... странностью. Нет, там, где имеются таланты, кружки и оборудование, допускаю, что могут построить какую-нибудь простейшую машину, выполняющую определенные операции, но в обычной сельской школе. Уже через пару часов задумчиво потер лоб. Информацию следует переварить и разложить по полочкам. Оказывается, конкурс не молод. Его проводят 10 лет кряду и спонсорами выступают несколько университетов и лично князь. Да-да. Кто бы ни сидел на троне, но от правящего клана постоянно идут гранты. Мало того. Занявшие первые 10 мест по стране получают приличные, точнее, неприлично большие деньги. За последнее место назначена награда в 10 тысяч рублей, а за первое уже 100 тысяч. Имеются и дополнительные плюшки, в том числе соревнования на мировом уровне. Там уже призовые вовсе зашкаливают от нулей. «Стас, так и знал, что тебя тут застану!» Обрадованно воскликнул Василий и подошел к моему столику, на котором лежит подшивка газет. «Что-то случилось?» Насторожился я. «Ключи от моего квадрика гони!» Положил одноклассник брелок от моего транспортного средства, а потом, рисуясь, вытянулся по стойке смирно и доложил. «Босс!» Товар отправлен, а его излишки выгрузил у госпожи Марианы. «Молодец!» — протянул парню ключ от его квадрика, предварительно забрав свой. «Кстати, а чего наша географичка такая нервная? Вы никак поругались?» Про личные отношения с женщиной я никому не говорил и не собирался, поэтому сделал удивленное лицо. «Откуда мне это знать?» «Видел ее утром. Она была довольна жизнью». «Да?» прищурился Василий. «Ладно, не хочешь говорить твое право, но тогда намекни, что к ней можно подкатить и в кино сводить, или на дискач пригласить». «А как же Ленка?» «Она хорошая классная, но зануда, жуткая, лишний раз поцеловать не разрешает. А про что-то еще и говорить бесполезно». Пожалился парень, не понизив голос, добавил. «Ты же меня знаешь. От длительного воздержания мозг закипает. Кстати, а чего ты все в газетных статьях роешься?» «Им в обед сто лет!» Или на самом деле заинтересовался предложением трудовика. «Брось! Дело безнадежное. Дальше районных соревнований не пройти. Лучше уж с визруком договариваться и рекорды в спортивных состязаниях бить». Спорт в княжестве не сильно развит. Точнее, на мировых аренах высоких достижений почти нет. Опять-таки, людям с определенным даром многие состязания закрыты. Специальные комиссии проверяют участников, и если обнаруживают у спортсмена активный источник, с которым не допускают до игр, то могут не только лишить всех званий и регалий, отобрать призовые, но и выписать баснословный штраф вплоть на страну, если соревнования международные. Это своего рода такой запрет на допинг. Отдельно прописывается и запрет на применение магических артефактов, мазей, настоек, лекарственных препаратов, С одной стороны, ограничений очень много. но ну и поймать за руку нечестного спортсмена элементарно. Как ни крути, а скрыть что-то от стихийников не так-то просто. Честно говоря, на школьных соревнованиях на участие одаренных закрывают глаза, но до определенного уровня. Это примерно как когда-то в моем мире за любительские футбольные команды заводов выступали профессиональные спортсмены. Об этом все знали, но молчали. А сами заводчане, пинающие мяч часто, не представляли не только, где находится завод, но и что он выпускает. Вась, на какой из озвученных вопросов ответить? Встал я из-за стола и, взяв подшивку газет, отправился к библиотекарше, приятной бабуле, дремлющей на стуле у окна. — Хотелось бы услышать твое мнение по каждому пункту, — заметил Василий после небольшого раздумья. Чуйка подсказывает, что, затевая какое-то дело, ты из него с прибылью выйдешь. — В том числе это и географички касается, — хмыкнул я. — Напомните о твоих оценках по ее предмету, — вернул он мне улыбку. — Кстати, а чего ты на химичку внимания не обращаешь? Нормальная девка, когда тебя видит, то чуть ли не млеет. Нет, ты ей помог, на ее уроках не стало того бардака и хаоса, да и рассказывает она прикольно. «Что-то ты стал много вопросов задавать», — покачал я головой. «Знаешь, есть информация, незнание которой позволяет хорошо спать. Ввязываться ли в конкурс с роботами — решение не принял. А насчет химички — пожал плечами. Не могу ей указывать, как в мою сторону смотреть. Насколько ты заметил, ее предмет знаю на отлично. Возможно, из-за этого так ко мне относится». «Понял», — печально выдохнул Василий. «Обиделся, что секретами не делюсь», — укоризненно покачал головой. «Это ты зря. В том числе и из-за того, что перед собой ставим разные цели. Скоро школу закончим. Вряд ли тут останусь. А ты меняешь свои планы по десять раз на дню. Не пора ли за ум взяться? Сесть и подумать, как дальше жить?» «Уже поздняк метаться. Время упущено», — отмахнулся парень. «Никогда не поздно признать собственные ошибки и измениться», — хлопнул его по плечу. «Ладно, я домой, а ты поразмысли на досуге над моими словами. Никак не могу понять, что в истории с роботами меня так зацепило. Ассоциация с големами, которых создавал Арни, смог, а потом продолжил его дело подмастерье мастерье, добившись лучших результатов? Или правильнее говорить «мастер артефактов Гермин»?» «Да, так будет правильней». Изначально дневник начинал простой паренек, отправившийся искать свое место в жизни – но через непродолжительное время уже открыл свою мастерскую. «Так, следует внимательно перечитать те места в дневнике, где упоминаются големы», — буркнул себе под нос, выкручивая ручку газа на руле, когда квадрик стал сползать в колею и зарываться в глине. Вновь заляпался в грязи, дважды лебедка выручала, домой приехал позже намеченного времени. Лера в конторе, по словам Вики, в деревню приезжали два больших грузовика». «Дядя Стас, машины все пестрые, зеленые, и на них листва нарисованы. Колеса большущие, даже у трактора деда Прохора таких нет», — поделилась своими наблюдениями девочка. «Мама сказала, что это за грузом их прислали. Какая-то марго». «Понял. Спасибо за информацию. Поблагодарил я ребенка. Получается, что глава фармклана заинтересована в нашей продукции, раз военных подрядила. Сейчас в Сомовке нет гостей». Моя сторожевая сеть молчит. Правда, пора бы ее как-то усовершенствовать. Боюсь, стандартный вариант, которым пользуюсь, обойти несложно. Но и по второстепенным признакам все тихо. В том числе и метка на Лере не сигнализирует об опасности. Хм, тут следует, наверное, покаяться. Когда на меня навесили поисковые заклинания Громов и Стеша, то потом я взял на вооружение этот способ. Ничего там сложного нет. Но не Вику, на которой аж три метки, Ни ее лохматых друзей, ни Леру в известность не стал ставить. При желании мог бы соорудить настоящее подслушивающее устройство, которое передает звук. Делать этого не стал, посчитал, что уж совсем вторгаться в личное пространство чересчур. А вот картинку получить, что вокруг объекта творится, не представляется возможным, если только не сделать так называемый «короткий поводок». Ограничился передачей эмоционального фона. По нему можно о многом сказать. Например, сейчас Лера сильно смущена. «С чего бы у нее такие эмоции?» Непроизвольно вырвалось у меня. «Дядя Стас, ты о чем?» Мгновенно уточнила Вика и внимательно на меня посмотрела. «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «Домашку сложную задали, пытаясь решить задачку». «Понятно», — печально вздохнул ребенок. У меня тоже проблемы. Барсик, слайм, элементарных вещей понимать не хотят. На этом я поспешил к себе в комнату ретироваться. Бедные лохматые друзья девочки. Меня с тоской во взглядах провожали. Вика продолжает требовать от пса и кота, чтобы те выучили алфавит, научились считать, а пару дней назад ребенок и вовсе решил научить их писать. Правда, пока не придумала, как они в лапках ручку удержат, но идеи высказывала. В своей комнате сел за стол и раскрыл перед собой древний дневник, нашел первые упоминание о големах и углубился в чтение. В тот день господин загонял. Тот отправлял в лавки со странным перечнем ингредиентов, в том числе запомещенными в спиртовой раствор глазами коршуна, бутылью с мерзко пахнущей бурой жидкостью и несколькими видами глины. тащить через весь город тяжеленные мешки в жару» то еще удовольствие. Но не отдавать же выделенные деньги возницам. Хозяин не то чтобы скуп, прижимист. Хорошо хоть обозначил время, чтобы к пяти вечера все у него в мастерской сложил. Умаялся сильно, но больше всего достал мерзкий запах, который буквально въелся в одежду. Когда забирал бутыль у травницы, та потребовала, чтобы убедился в качестве товара. «Пробку открой и нюхни», сказала мерзкая бабка. На вид ничего не предвещало беды, однако стоило сунуть нос к горлышку и втянуть в воздух, как из глаз брызнули слезы, а в горле поселился мерзкий привкус. Бабка-травница ехидно захихикала, а потом еще и учить стала. «Олух! Кто так делает? Нельзя совать нос знамо куды. Ладошкой следует поры к себе подогнать и осторожно понюхать. Благодарю за науку!» Сквозь зубы ответил ей и потащил поклажу в сторону дома господина. Сам виноват. Армии не раз учил такому приему. Но бабка зараза знала, что проверить состав бутыли не могу, так как понятия не имею, что там. Решила подшутить и поиздеваться. Ответить ей, разумеется, нечем, да и, честно говоря, боязно связываться. Когда все требуемое притащил в лабораторию и ровно в 5 вечера появился господин и осмотрел странные ингредиенты, я продолжал теряться в догадках, для чего все это, и в том числе скелет медведя. Ох, и намочился я с костями. Маг-охотник, торгующий чучелами, все кости по просьбе хозяина смог укрепил и установил невидимые связи, чтобы они не рассыпались. Как не прикидывал... А перетащить их вручную не имелось возможности. Пришлось нанимать телегу и двух грузчиков. «Так замечательно!» Покивал головой мой господин и достал из кармана небольшой серебряный ключ от двери комнаты, в которую мне входить было заказано. «Гермин, будешь помогать, но об увиденном молчать под страхом смерти. Понял меня?» Сурово взглянул господин мне в глаза. «Да?» Сглотнув слюну, ответил ему и непроизвольно поежился. «Армии на расправу скор, если что, не по его, и плетей может назначить, или чего похлеще сделать. Кухарка, которая трепалась о пристрастиях господина, месяц не могла слова вымолвить, только мычала. А одна из служанок, умыкнувшая десяток монет, получила на конюшне ровно столько же ударов плетей. Хотя...» За такие преступления другие господа могут чего похуже сделать. Армия отворил дверь, помог груз перенести, что вызвало оторопь, но еще больше ввело в изумление помещение мастерской, в которой оказался. Длинные стеллажи вдоль стен, тут и там сверкают и переливаются какие-то непонятные предметы. Нет, здесь совсем привычные и обычные, кувшин, мечи и ножи, но большинство приспособлений никогда не видел». Большой каменный стол стоит в центре, на него-то все и сгрузили. А потом началась рутинная работа. Пришлось перетащить в мастерскую корыто, налить три ведра воды, а затем перемешать с едкой дрянью из бутыли, от травницы. Армия еще и подогрел эту жижу. Дышать почти нестерпимо стало, а я слезами обливался. Господин смилостивился, вокруг моей головы возник этакий воздушный пузырь воздух очистился от примесей. Чего не скажешь о раздражении на руках, когда пришлось в корыте замешивать глину. «Простите, а что вы собрались сделать?» Не удержался от вопроса, когда армии велел наносить липкую массу на кости медведя. «Защитника!» — коротко ответил господин. Смог откуда-то достал шкатулку, из которой извлек два камня накопителя. Один он поместил в пасть медведя, второй устроил в середине туловища, Затем долго зачитывал по бумаге какой-то текст. Камни полыхнули металлическим цветом, после чего мы наскоро обмазали все кости глиной. Господин лично установил глаза медведю, а потом держал над ними свои ладони, из которых шел поток энергии. До этого момента и не подозревал, насколько армии силен. Магии у него раз в двадцать, а то и больше, чем в моем источнике. Между камнями-накопителями, глазами и конечностями непонятного и страшного зверя пролегли силовые жгуты, а один из них образовался в воздухе, соединенный с управляющей нитью от источника господина. «Сейчас попытаюсь управлять движениями медведя-голема», — произнес армий На лбу господина заблестел пот, магическая энергия пропитала каждый миллиметр непонятного существа, лежащего на столе. Небольшое шевеление лапы. Дернулась морда, зрачки глаз стали расширяться, а потом превратились в щелки. «Сесть!» Выставил дрожащую от напряжения ладонь в сторону своего создания армии. Кости заворочились, захрустели, и голем попытался принять сидячее положение. Но у него это не получается. Лапами сучит все быстрее, морда трясется. Что-то пошло по незапланированному сценарию. Камни-накопители полыхнули красным светом и во все стороны полетели обломки костей и глины. Я моментально оказался с ног до головы и сгваздан от вратно воняющей субстанцией. «Не получилось», — невозмутимо выдохнул армий. «Гермен, ты тут все убери и забудь, что видел», — приказал мне господин и, как ни в чем не бывало, отправился на выход. Сам-то успел вокруг себя щит установить, и на его одежде ни капельки грязи. А я за его действиями наблюдал с любопытством и позабыл, что следует позаботиться о защите. Теперь предстоит рутинная уборка, и не дай бог, чтобы где-то осталось в помещении не убрано. И тем не менее доволен и рад тому, что господин смог допустил до одного из своих секретов. Это означает доверие, и наконец-то начнется обучение. А сама идея классная. Правда, слишком большой голем должен был получиться. Как ни крути, а он окажется неповоротливым. На месте господина не так бы поступил. Впрочем, пока ничего не могу, сперва многому предстоит научиться. Будущий маг не оставил ни одной записи о магических посылах. Не обозначил толком, что сделал его господин. Но не это главное. В дневнике големы упоминаются неоднократно. В том числе и разные варианты используемых заклинаний и ингредиентов. А вот подойдет ли такое изделие для конкурса, в котором предложил поучаствовать трудовик? И главное, стоит ли на это тратить силы? Насчет же робота и голема, то, считаю, особых различий нет. Их объединяет искусственное происхождение, а все остальное от лукавого. Наверное, если условия окажутся приемлемыми, то вполне допускаю, что участие в состязаниях следует принять. Как ни крути, а если призовые остались прежние, то побороться можно. Опять-таки... Интересно, и если получится, то такой помощник не помешает.